С тихим шелестом и шопотом колеблются изумрудные листья пальмы, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издалека возвещая им прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда. Но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он, как бы с детской радостью, кружится и сливается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но всё ослепительнее примыкает лучок к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща. И в ней я вижу анцельма. Пламенные гяцинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы Ласковым из луками восклицают счастливцу: "Ходи меж нами, возлюбленный. Ты понимаешь нас? Наш аромат есть стремление любви. Золотые лучи горят пламенных звуков. Мы огонь, зажжённый любовью. Аромат есть стремление" А огонь есть желание, и не живём ли мы в груди твоей? Мы ведь твоё собственное желание, шумят и шепчут тёмные кусты, зовут высокие деревья: "Иди к нам, счастливый и возлюбленный". Огонь есть желание, но надежда наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобой, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живёт в груди твоей. Ручьи и источники плещут и брызжат возлюбленный. Не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живёт твой образ. Мы любовна храним его, потому что ты нас понял. Ликующим хором шепчут и поют пёстрые птички. Слушай нас, слушай нас. Мы радость, блаженство, восторг любви. Но с тихой печалью смотрит он с семени на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны, кажется, деревьями, с водою и карнизы сплетаются листьями, замысловатые гирлянды и дивно украшают строение. Ансамбль подходит к храму с тайным поением, зриает на удивительный мрамор ступеней. Восклицает он в избытке восторга: она уже недалеко. И вот из храма к нему выходит Серпинтина. Она держит в руках золотовый горшок. из которого растёт чудесная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в её глазах. Так смотрит она на Ансельма и говорит: "Ох, возлюбленный! Лилия раскрыла свою чашечку высочайшую и исполнилась. Есть ли блаженство подобное нашему?" Он смел, обнимает её в порыве горячего желания. Лилия пылает пламенными лучами над его головой, и сильнее калышутся деревья и кусты, яснее и радостнее ликуют источники. Цицы, вёстрые насекомые пляшут и кружатся. Весёлый и радостный ликующий шум в воздухе, в водах, на земле празднуется праздник любви. Лунни сверкают в кустах алмазы, как блестящие глаза выглядывают из земли. Высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют по шелестья крылами. Это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренный лучистым сиянием. Зорали это, словали, пинели, но ясно звучит: Серпентина, вера в тебя и любовь. Открыли мне сердце природы. Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота и из изначальной силы земной, ещё прежде, чем фосфор зажёг первую мысль. Эта лилия есть видение священного созвучия всех существ. И этим видением Я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я счастливвец, познал высочайшее. Я буду вечно любить тебя, о серпентина. Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо сверою и любовью познание вечно. видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма в его имени в Атлантисе. Я обязан чарам Саламандра. Когда оно исчезло, словно в тумане, всё это оказалось аккуратно записано на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе. И запись, как будто была сделана мною же, тогда меня пронзило и стало терзать острая скорбь. Ах, счастливан Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной серпентине и живущий теперь лаженна и радостно в Атлантисе, а я несчастный. Скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, я покину этот прекрасный зал, а ведь даже он не может сравниться с тем местом, в котором живёт Ансель со своей возлюбленной. А я окажусь в своей мансарде. и мой ум будет во власти жалкого убожества скудной жизни и никогда уж наверно не увидит мне лилии тут архивариус лингерст тихонько похлопал меня по плечу и сказал полна полна почтеннейшей не жалуйтесь так Разве сами вы не были только что в Атлантисе? И разве не владеете вы там, по крайней мере, приличным кусочком земли, как неотъемлемой собственностью вашего сознания? А?